Глава седьмая. Стальной шкуре проходчика. Горожанам, расположенным в западном секторе Пекла, их доставила скоростная капсула, стремительно перемещавшаяся по скрытому в толще скалы туннелю. Путь занял чуть больше четверти часа, но, казалось, они переместились на другой конец вселенной. Уже через несколько минут никто и не помнил об ойне, которая произошла в Бараке. Только Илья перебирал в памяти эти события. которые разложились у него на отдельные кадры. Он пытался понять, что произошло в барати и что ему ждать от будущего. Сторожилы пытались прогнуть их, уронить до уровня рабов, помойных людей, но новички дали достойный отпор. Не все дрались, были и те, кто стояли в стороне и наблюдали за дракой. Они были готовы признать власть стариков. Смириться со своим положением и выполнять все, что им прикажут, лишь бы только их не трогали. Но теперь они оказались в той же хрупкой лодке, что и остальные. Глупо надеяться, что старики забудут о том поражении, что они претерпели. Если сейчас они выступили в открытую, то теперь жди удара со спины. Надо будет об этом поговорить с Бродником и Скореном. Капсула стала замедляться и наконец остановилась. Двери открылись, и по одному каторжники стали потидать ее. Давыдов поднялся со скамьи и вышел вслед за Дыкряком. Прошло всего ничего времени, но Гривер Дыкряк неожиданно для всех стал лидером новой партии каторжан. Люди смотрели на него с надеждой и любовью, словно он был спасителем, спустившимся под землю, чтобы вывести всех на свет. Вот и сейчас каторжане расступались перед ним, пропуская вперед. На площадке возле капсулы образовалась толпа. Люди не знали, что им делать дальше. Чужой голос в голове молчал, и они чувствовали себя потерянными. Люди на поверхности утверждали, что здесь в Жерли у них не будет ни надсмотрщиков, ни тюремщиков, что здесь они предоставлены сами себе. Но в то же время голос в голове каждого был его внутренним сторожем, который всегда знает, куда направить своего раба. К тому же у старейшины Катарги была своя армия, набранная из местных. Они называли себя хлыстами, вероятно, за то, что были вооружены ими. И верховодил всеми Билли Визунчик, с которым Давыдов и остальные познакомились сразу по прибытию в Жирло. Вот и сейчас беспорядок тотчас прекратился, когда появилась группа хлыстов. Они тот же подстроили каторжан и показали направление, в котором им нужно было двигаться. Все это происходило молча, лишь только изредка слышались сдержанные ругань и истерические смешки. Хлысты действовали профессионально и особо не церемонились с каторжанами. Вот мужик с рыжей бородой и испуганными глазами не понял, что от него требуется, дернулся в другую сторону, наступил кому-то на ногу, сколопатал под затыльник и тут же был выдворен в строй коротким ударом хлыста, прочертившим на его лице кровавую полосу. Другой мужик, лицо квадратное, кулаки как молоты, отказался подчиняться хлысту, побагровел лицом, стал что-то выговаривать ему. Но хлыст не стал его слушать, протянул электрическим разрядом по груди и водворил его на место в строю. Так точечно все попытки бунта были прекращены, и колонны подворя к оторжанию отправились в путь к гаражам. Илья привычно вышагивал рядом с бротником и испытывал волнение. Через несколько минут они окажутся перед тем, что убивает людей за считанные годы, что сжигает их силы и здоровье. Помнится, магистр крот обещал ему мучительную жизнь, полную страданий, но пока что обещания себя не оправдывали. Сейчас же он столкнется с мааровыми рудниками лицом к лицу, и Илья сомневался, что это свидание ему понравится. Гаражи представляли собой закрытые помещения, помеченные литерами и цифрами. Их привели к воротам, на которых значилось Ж12. Внутри на просторной площадке их ждали трое бородатых мужиков в рабочих красных спецовках. За их спинами виднелась застекленная обзорная площадка, откуда открывался вид на вертикальный туннель, ведущий в глубину пекла. Всем здрасте, произнес один из встречающих. Когда вся партия оказалась в гараже и ворота закрылись, меня зовут Инвар Роб. Я один из ваших бригадиров, и мне предстоит прочитать вам вводную лекцию о работе на дне. Он сделал короткую паузу и обвел всех тяжелым взглядом, словно пытался увидеть, дошел ли смысл сказанных им слов до новичков. Первое, что вы должны запомнить: вы мясо, вы живете. Пока вы полезные, а вы полезные, пока вы работаете. Вы будете работать успешно, если будете соблюдать правила безопасности. Люди заволновались, зашептались, обсуждая услышанное. Ша, рявкнул бригадир Роб. Разговорчивы в строю. Над ней вы будете работать в проходчиках. Управлять ими вас научат бригадиры. Также они разобьют вас на звенья. В каждом звене будут работать четыре проходчика и пятый, ведущий из числа опытных рабочих. Они будут вашими наставниками. Слушайте их внимательно. Каждое слово – закон. Первые пять погружений для вас будут учебными. После их прохождения для каждого будут установлены индивидуальные нормы выработки. Выполнение нормы – закон. В случае недоработки каждому будут применяться штрафные меры. В каждом случае они будут разработаны индивидуально, поэтому призываю вас работать самоотверженно, чтобы потом мне было мучительно больно за свою лень и глупость. Бригадир Шу и бригадир Демьянов, вашей очередь учить Донников. Бригадир Инвар Роб отступил в сторону, вперед шагнул худой, болезненного вида мужчина с длинным рваным шрамом на лбу. Меня зовут Иван Демьянов. Сейчас я вам вкратце расскажу. С чем вы будете работать, что добывать, куда это все одевать и что вам за это обязательно не будет. После этого Мартин Шуат ведет вас к машинам и на деле покажет, как всем этим управлять. Первое, что вы должны запомнить, мааровые рудники – это вам не отдых на курорте, а изнурительный и иногда смертельно опасный труд. Вы будете работать в робокостюмах, которые называются проходчик. По сути, вы будете оператором сложной управляемой машины, и если где-то напортачите, то для вас это может хреново кончиться. Что такое маар? Это радиоактивная руда, из которой при последующей обработке в заводских условиях получают мааровый транспортер, источник энергии для звездолетов. Там, далеко на свободе, вы были людьми. У вас были семьи, устремления, желания. Но теперь вы должны все это забыть, отринуть. Назад дороги нет. Здесь никому не важно, за какие преступления вы тут оказались. Главное – это ваша норма. Все остальное прах. Есть планеты, где добыча маара поставлена на широкую ногу. Его добывают специальные умные машины. Но вы мясо, и вы должны быть полезны. Поэтому вы тут, а не распылены на атомы за свои прегрешения. Теперь о главном. Запомните. Что маар очень опасен. Любое неправильное действие, любое отступление от норм безопасности может привести к вашей гибели. Так что не лехачить, не лезть в пекло. Тем более вы уже тут. Демьянов криво улыбнулся и продолжил: Как добывают маар, вам покажет Мартиншу. Но вы должны знать, что метод добычи маара выпаривание. Вы аккуратно выжигаете породу вокруг жилы. Главное тут не перегреть и соблюдать температурные нормы. Ослабленную породу затем выдалбливают отбойником и освобождают мааровую руду. Вы работаете звеном. Как только вы погрузитесь на дно, вы работаете вместе. Нет, я. Есть мы. Звенья выполняют единую работу. По сути, должны представлять слаженный механизм. Но при этом есть индивидуальная норма выработки. Как это возможно? После окончания смены вся добыча звена делится на количество ее участников и получается индивидуальная норма. Если один не добрал, получается не добрало все звено. Или ваши товарищи должны перевыполнить норму, чтобы на своем горбу вытащить ленивую тварь. Только не надейтесь на это. По опыту скажу, ленивцев никто не терпит. Проще такого предушить ночью в барати, или на нож в толпе поставить, чем тянуть на себе. Так что действуйте по правилам, соблюдайте нормы, заботьтесь о ближнем своем, и будет у вас все отлично. Светлого вам погружения. Бригадир Демьянов отступил в сторону. Мартин Шу, крепкий высокий азиат с зеленоватым оттенком кожи. Шагнул вперед и рявкнул чуть каверкою слова: "Следовать за мной, будем учиться, слушать крепко, ничего не забывать". Из смотровой площадки они проследовали в ангары, где Давыдов увидел выстроенные ровным строем проходчики. Это были трехметровые человекоподобные гиганты, состоящие из стальных пластин. На месте головы у них были подвижные башни с прозрачным забралом, над которым чернел индивидуальный порядковый номер. Они неподвижно стояли на коленях, ожидая пришествия операторов. Разбирайте машины, донники. Ваш номер совпадает с номером проходчика, так что не создавайте хаоса, иначе придется позвать хлыстов, приказал Мартиншоу. Дыкрик,、да、Броник и Карен разошлись в стороны, оставив Давыдова одного. Илья отправился на поиски машины с номером восемьдесять восемь. «Чтобы запустить проходчика, встаньте напротив него. Не шевелитесь. Робот отсканирует вас, проведет идентификацию, после чего откроется, и вы сможете занять место в нем». Проходчик с номером восемьдесять восемь находился в последнем ряду. Илья последовал инструкции бригадира, встал напротив колена приклоненной машины и стал ждать, не шевелясь. На лбу робота возле номера вспыхнули красные огоньки, по всему телу пробежала дрожь, аппарат оживал. Корпус проходчика раскрылся, и Илья увидел нишу, предназначенную для тела оператора. Забираться внутрь не хотелось, там было тесно и темно. Илья почувствовал поднимающуюся волну паники. которые тут же поспешил себе подавить. Оказаться со всех сторон скованным сталью чужого тела, одна только мысль внушала ему ужас. Но он все же переборол себя, развернулся и аккуратно спиной забрался внутрь машины. Как только он оказался в ложе оператора, машина пришла в движение. Робот стал подниматься с колен, раскачиваясь из стороны в сторону. Одновременно с этим отверстие в корпусе закрылось. и Илья оказался заперт в теле машины. Тут же его надежно опутали ремни безопасности. Он оказался заключен в кокон, из которого никуда не деться. Попал в ловушку. Стало тяжело дышать, перед глазами потемнело. Он ничего не видел, и тут же вспыхнул ярким светом экран, располагавшийся перед глазами, на котором проявилась обзорная картинка с внешних камер. Он теперь видел все, что окружало робота. В том числе на отдельно маленький экран в левом углу выводилось заднее изображение. По экрану побежали настройочные таблички. Илья видел, как каторжане один за другим забирались в роботов, и они поднимались с колен. Стальная армия пещер. Выглядело это внушительно. Внимание, донники! Сейчас начнется загрузка базовых навыков по управлению проходчиком. Не пугаться, не нервничать. Разум держать открытым, предупреждаю. Если захочется отлить, можете это делать смело, прямо не выбираясь из кокона. Аппарат снабжен системой выведения отходов производства, но не испачкайте штаны. Советую их все-таки для начала снять. Это будет сделать неудобно, но думаю, что необходимое. Бригадир Мартин Шоу умолк и тут же в голове Илии взорвался вулкан из знаний. Поток информации хлынул в его разум, как в бездонный колодец. Он пытался вычленить хоть что-то из этого потока, но видел только отдельные слова и наборы символов. В него методично заливали все, что было необходимо для работы на дне, но при этом он не мог пока этим воспользоваться. Когда процесс закачки закончился, началась процедура установки. Илья постепенно стал узнавать назначение приборов. и способы управления роботом. Через какие-то четверть часа он мог уже самостоятельно работать с проходчиком, и началась утомительная тренировка. По команде Мартина Шу, Давыдов наравне с остальными каторжанами маршировал по ангару. Со стороны это напоминало шествие инвалидов. Машины при движении раскачивало из стороны в сторону. Роботы припадали то на одну ногу, то на другую. Иногда делали не те движения. Не обошлось и без падений. То тут, то там машины падали на пол и тут же медленно поднимались. Одно дело знать систему управления, другое дело научиться применять эти знания на практике. Прошло несколько часов, прежде чем Давыдов почувствовал себя уверенно при движении робота. Он уже не задумываясь на автомате вышагивал по ангару, активно работая руками. Это была одна из задач Мартина Шу, чтобы при движении робот выполнял несложную работу руками. Махал ими в такт ходьбе, выполнял боксирующие движения, поднимал их вверх, словно делал зарядку. Не у всех получалось так же хорошо, как у Давыдова. Кто-то уже освоился в управлении машиной, кто-то продолжал делать ошибку за ошибкой. Движение таких недоучек напоминало спотыкание пьяного по улице от одного фонарного столба к другому. Постепенно Илья настолько освоился в управлении роботом, что уже смог безнаказанно глядеть по сторонам, выполняя работу автоматически. Он нашел машину Фамы Бортника под номером тринадцать и машину Гривера Дикрика под номером семнадцать. Карие на серое ухо нигде не было видно. Бортник и Дикрик уверенно маршировали по ангару. У них не возникло проблем с управлением машинами. Илья улыбнулся и тут же поймал себя на мысли, что испытывает к этим ребятам теплые чувства. Странно это все. Они были рядом всего ничего, но что-то доброе зарождалось между ними. Он чужак, заброшенный в чужое тело, в чужой мир, испытывал к этим ребятам что-то наподобие дружестех чувств. Они были еще слабые, неоформившиеся, но уже сейчас... Можно было сказать, что Бродник, Дыкряк и Карен перестали быть для него чужими людьми. Именно поэтому во время драки в барахе со стражилями он, не задумываясь, выступил на стороне Дыкряка. Во время движения Илья попробовал пробиться к ребятам, и у него получилось. Круг за кругом он сокращал расстояние, пока не оказался рядом с вомой Бродником. Тот его заметил, и Илья увидел, как лицо товарища расползлось в улыбке. Проходчик под номером тринадцать поднял руку и отсалютовал, приветствуя его. Неплохо, прозвучал голос Мартина Ши. Теперь вы все меньше и меньше напоминаете пьяных обезьян. Так держать, ведро с гайками. Илья увидел машину бригадира. Трехметровый гигант с красной головой и клеймом М одиннадцать вышагивал вдоль стены. Илья активировал систему голосового общения и обратился к броднику. Кажись ничего сложного. Разговорчики в строю. Тут же рявкнул в его голове голос. Тренировка движения продолжалась еще несколько часов, пока все машины не стали двигаться слаженно, не припадая то на одну сторону, то на другую, как колеса на паперти. Она не закончилась, когда каждая машина стала вышагивать уверенным строевым шагом, бригадир Мартин Шу прервал тренировку и объявил. Теперь наша задача научиться управлять всем доступным проходчику инструментом. Систему вы уже знаете. Будем отрабатывать навыки. Приступить к первому упражнению. Включить резаки на режим выпаривания.